Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый, простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, Он до гроба ни с одной молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистою любовью, верен сладостной мечте, АМД своею кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам цели санкт Санкт-Роза»,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 Это другие, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство, они не сконфузятся. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти дальше с, потому что прежде всего деловые. с. Это, собственно, некоторое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя уж прямо на деле-с,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 проговорил он, улыбаясь. «Вас очень огорчил ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горский и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только бы мне не хотелось здесь, при всех... Извините, Лизавета Прокофьевна, они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа!» Его скорее беспокоила другая, мучительная для него мысль.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 с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирную, застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным до нельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурой и, если можно так выразиться, с невинно нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый лет двадцати двух. Ни малейшая ирония, ни малейшей рефлексии не выражалась в лице его —